Часть вторая. Пробуждение. «Ты судишь только себя и прощаешь только себя. Мы желаем тебе успеха и обязательно еще заглянем. И они исчезли, но я чувствовал, что не одинок». Глава шестая. Альтернатива Святого Духа. «Эго» создало мир согласно собственному восприятию его. Но Дух Святой, толкующий содеянное на по усматривает в мире только средства обучения для возвращения твоего домой. В следующие несколько месяцев я находился в приподнятом настроении после пяти визитов Артанной Порсы. Но в то же время я находился в таком состоянии, словно из-под меня выдернули ковер. И я привык изучать духовные программы и программы саморазвития, которые были разработаны для того, чтобы помочь мне улучшить то, что я испытывал в повседневной жизни. Теперь я пытался применить мыслительную систему, предназначенную не для того, чтобы улучшить мою жизнь, а для того, чтобы пробудить меня от того, что я считал своей жизнью. Совершенно новый подход». Ирония заключалась в том, что обучение, которое я сейчас проходил, намеревалось улучшить качество моей жизни, подчёркивая жизнь ради покоя, а не растрату сил на победу в конфликтах. Возглянув на повседневную жизнь внимательнее, я поразился, насколько автоматически порой выносил суждения. Наблюдая за этим условным рефлексом, я немало приобрёл, отстранившись от него. и управляя своими обидами. Это был еще не конец пути к прощению, но тем не менее, оно помогло мне лучше осознавать пути мышления моего эго. Я осознал, что даже в дискуссиях с Артаном и Пурсой моя остроумная защита от застенчивости подавляет мою личность и заставляет говорить то, что я, скорее всего, говорить бы не стал, если бы моё эго... не управлялась ситуацией. Я задумался, не пытались ли артена Пурса просто помочь мне почувствовать себя комфортнее, говоря со мной на моем языке. Я осознал, если немного изменю свой стиль, то я невероятно это сделают. Выполняя уроки из учебника курса, я начал учиться выбирать мышление со Святым Духом, верное мышление. а не и неверное мышление. Это привело к удивительным световым вспышкам в течение дня, а также к кровавым и жутким кошмарам по ночам. Никогда бы не подумал, что в моем подсознании живут такие уродливые образы. Я был уверен, что такие кошмарные видения не являются никому из тех, кто изучает курс. Но они возникали, показывая мне ужасный и безумный образ моего «я», скрытой в глубинах эго. Он открывался мне для того, чтобы быть прощенным и отпущенным к Святому Духу в мире. Неприятно думать, что мое мышление на самом деле происходило не на этом уровне. Разум сигнализировал мозгу, что ему видеть, слышать, думать и ощущать. Мой мозг являлся всего лишь запрограммированным оборудованием, которое управляло и контролировало тело показывая мне фильм под названием «Жизнь Гэри». Разум уподобился программисту, приказывающему через мозг и тело, что ощущать и как реагировать. Меня контролировали как робота, говорили, что делать, и запрограммировали считать, что на самом деле я принимаю решения на этом уровне. Как человек может сделать компьютер, запрограммировать его и сказать, что ему делать, или мог бы заставить фигуру из виртуальной реальности делать то, что нужно, внутри среды, которой на самом деле не существует. Так разум-программист указывал мне, как передвигаться и воспринимать мир, которого на самом деле не существовало, для того, чтобы убедить меня в том, что я есть тело. Это тело иногда получало желаемое, но не всегда. Чувство недостатка символизировало отделение от Бога. Конкретные причины моих проблем показывали как внешнее по отношению ко мне, возникающей во Вселенной, которой на самом деле не было, чтобы служить козлом отпущения для моей скрытой подсознательной вины за это самое разделение. Я осознал, что подсознательный разум, управляющий всем, находится не снаружи. Разум, выдающий указания мыслительной системе ЭКО, сидел внутри меня. Это также означало, что Вселенная находилась в моем разуме, а не вне его. Мне следовало понять, что рай на самом деле тоже был здесь и не было другого места. Но я создал иллюзию... которая представлялась заменителем рая, а затем поставил эту иллюзию между собой и Богом в попытке избежать воображаемого наказания, которое втайне ошибочно считал заслуженным. Как и все остальные, я нашел бы способ наказать себя за эту воображаемую вину. Однако все это время Бог ждал, собираясь поприветствовать меня дома, как только я буду исцелен Святым Духом и смогу вернуться в реальность. Затем мы будем вместе праздновать вечность. До сих пор я ничего подобного и не предполагал. Осознание этого заставило меня начать ценить величие разума. Я знал, все решения относительно иллюзии принимаются подсознательно, а затем соответствующие символы этих решений воспроизводятся в фальшивой вселенной. Решение стать отделенным и виноватым было первым, а затем Вселенная немедленно установила свою домовой завесу. Она казалась настолько реальной для каждого, кто наблюдал ее со своей точки зрения во сне, что необходимо было специальное обучение, чтобы простить то, что они считали подлинными событиями, и вместо этого думать вместе со Святым Духом. То, что я узнавал, меняло то, как я рассматривал свои отношения. Например, родственники моей жены, которых я считал жесткими, предвзятыми людьми, как будто не изменились, но теперь я мог немного отстраниться и понять, что их реакционный подход символизировал то, как я реагировал на некоторых людей и проблемы, возникавшие в моей жизни». Когда я понял, что осуждаю тёщу и тестя за свои собственные грехи, представленные мне в обманчивой другой форме, мне стало намного легче прощать их и себя. Другой пример – то, как я думал о брокерах, с которыми совершал сделки по телефону на финансовом рынке. Некоторые из этих людей были самыми грубыми, эгоистичными и вредными людьми, с которыми я когда-либо встречался. Хотя многие брокеры искренне старались помогать и проявлять профессионализм, были и другие, которые как будто испытывали извращенное удовольствие от сложностей и потей потребителя, выступая порой скорее как враги, чем как друзья. Теперь я видел в их враждебности символ мыслительной системы Эко, которая воспроизводилась в мире и ожидала моего прощения, а не моего гнева. В свою очередь... В то же время темные скрытые краеугольные камни моего подсознания были, несомненно, прощены и исцелены Святым Духом. Я стал спокойнее и начал воспринимать порой неуместное поведение других ровно. Я осознал, если хочу продолжать двигаться по этому пути, то мне понадобится заручиться помощью, чтобы простить очень реалистичные образы, которые мне показывали, и которая эго предназначала для того, чтобы получать от меня повиновение. Эту помощь я просил у Джея. Я мог бы попросить у Артона и Пурсы, которым был очень благодарен, или мог бы молиться им, как в Фаддею и Фоме. Или, как делало большинство из учеников курса, я мог бы подчеркнуть свои отношения со Святым Духом, который рекомендовался в курсе не как класс Божий, а как класс для Бога. Но я уже установил отношения с Джеем и был более чем счастлив развивать их. Благодаря тому, что я успел узнать и ощутить, я понимал, как только возьму руку Джея, разделения не станет. Конечно, оно исчезло бы и в том случае, если бы я взял руку Святого Духа. В сущности, любой символ Бога подошел бы. Это было мое личное решение. Имело значение только то, что у человека есть такой символ, и он может объединиться с Богом посредством этого символа, не ощущая расстояния и разделения. Благодаря курсу Джея, Бог больше не был далекой концепцией. Он был рядом, здесь и сейчас. И обнаружил, что дух этого чувства, как важная часть послания Святого Духа, были прекрасно сформулированы в начале урока номер 156. «Я иду с Господом в совершенном единстве». Сегодняшняя мысль утверждает не что иное, как простую истину, которая делает мысль о грехе невозможной. Она обещает, что нет причин вины, а без причины она не существует. Это непременно следует из основной мысли, которая так часто упоминается в тексте. Идея не покидает свой источник. Если это так, то как ты можешь быть отделён от Бога? Как ты можешь идти по миру один, отделённый от своего источника? Поэтому Святой Дух настойчив в обучении принципу исцеления, как мои учителя цитировали из курса, а отделение от Бога никогда не происходило. Но я знал, что было что-то кроме этого. Я верил, сказанное Артеном и Пурсой об истинном прощении, как пути домой, правда. Как иначе мог Паджи простить людей, когда они разрушали его тело? Я правильно выполнял уроки учебника, но также ожидал объяснений Артенной Пурсы о Святом Духе и истинном прощении. Однажды я поставил перед собой задачу вспоминать о том, что любовь не держит обид, каждый раз, когда мне это удавалось. Так я спасался от вынесения суждений. Как я мог жаловаться на ситуацию или судить свою сестру или брата, или желать иного выхода, если я был любовью, а любовь не держит обид? Моё отношение и моё мышление менялись. Например, мой характер и характер Карин часто казались водой и маслом. Когда я хотел побыть в тишине и подумать, она хотела поговорить, постоянно. Я много раз объяснял ей, что мне нужно сосредоточиться, когда я нахожусь в комнате, которую мы использовали в качестве нашего кабинета, но это не помогало. Я чувствовал себя так, словно разговариваю со стенкой. Однажды, когда Карин начала болтать, пока я пытался работать, я наконец вспомнил о том, что нужно использовать мысль «любовь не держит обид» в особенно сложных обстоятельствах. Внезапно я ощутил себя совсем иначе. Я не пытался применять любовь. Я был любовью. Теперь я мог увидеть эту проблему как возможность выбирать, чем хотел быть, глядя на Карин глазами Святого Духа и его безусловной любви. Вскоре я начал выполнять большую часть работы, пока я не был дома или когда она ложилась спать. Так я мог найти время на то, чтобы выслушать её, и на то, чтобы сосредоточиться на работе. Потом, 21 декабря, год спустя, после того, как Артен и Пурса впервые явились мне, они возникли в моей гостиной в шестой раз. «Я знал, что вы сегодня придёте. У нас годовщина». «Да, мы пришли сегодня, специально для тебя. Дата не имеет значения, но мы знали, что ты её ждёшь». То, что я отметил ее в календаре, не значит, что я ее жду. Извините, я пытаюсь не быть таким умником. Не пытайся справиться совсем сразу, дорогой брат, иначе порвешься. Тем не менее, мы пришли сюда, чтобы ускорить твой прогресс. Прошлое – это пролог. Все, что мы говорили до сих пор, было подготовкой. Наш стиль был призван помочь тебе сосредоточиться. Но ты уже не первоклассник, и настало время расти. Если ты идешь вместе с Джейм или Святым Духом, это значит, ты думаешь так же, как они. Давай поговорим о том, как они думают. Для того, чтобы это сделать, мы сравним мировоззрение Святого Духа с хрипкими идейками твоего эго. Эго верит в противоположности, например, в боль и удовольствие. Святой Дух говорит, что противоположности нет, и что у твоей истинной радости не может быть противоположности. Как говорится в курсе, как еще можно найти радость в безрадостном месте, не осознавая, что ты находишься не в нем. Эго хочет и верит в сложность. Истина Святого Духа проста. Ее не обязательно воспринимать с легкостью, но она проста. Эго говорит, что ты отличаешься от других. Святой Дух говорит, что в реальности все одинаковы, и ты должен чувствовать себя так, чтобы видеть то же, что и он. Потому что Курс говорит, различие между проекцией эго и продолжением Святого Духа понять несложно. Цель проекции эго есть исключение, а следовательно обман. Святой Дух продолжает себя узнавая Себя в каждом разуме, и так воспринимает их всех одним. В подобном восприятии нет конфликта, поскольку Дух Святой воспринимает все одним и тем же. Куда бы ни смотрел, Он всюду узнает Себя, и будучи единым, Он всегда предлагает Царство во всей Его полноте. Эту единственную весть Всевышний поручил Ему, поскольку Он и есть та весть». Божий покой заложен в этой вести, а следовательно и в тебе. Великий покой Царства сияет вечно в твоем разуме, однако ему нужно засиять из разума вовне, чтобы ты осознал его. Конечно, Бог дал тебе это послание в раю, а Святой Дух – твое воспоминание о нём. Теперь, для того чтобы вспомнить, кто ты такой на самом деле, ты должен поделиться посланием Святого Духа с теми, кого видишь в своем разуме. Екат говорит, что ты перенес страшнейшую потерю, а потеря теперь стала частью того, что ты называешь жизнью. Святой Дух говорит, что в реальности потерь нет, и что Дитя Божье не может потерять. В учебнике говорится «Прости все мысли, которые противоречат истине твоей целостности, единства и мира. Ты не можешь потерять дары, данные тебе Отцом». а чуть позже там же говорится. Ты только получаешь, согласно Божьему плану, и никогда не теряешь, не жертвуешь и не умираешь. Эго говорит, что виноваты другие, потому что оно втайне верит в твою вину. Оно использует гнев и праведное негодование или даже смеется над другими, чтобы установить расстояние между тобой и твоей виной. Ты думаешь, что только животные и дети невинны, потому что в них ты решил видеть свою кажущуюся потерянной невинность. Яга должно было куда-то поместить идею в невинности. Но Святой Дух говорит, что все совершенно невинны, потому что Он знает, что ты совершенно невинен. Считай, что ты сам себя обвинил, потому что, как говорится в курсе, обвинивший только себя приковывает. Ты обвинил и приковарил себя, Но теперь подумай о Святом Духе, как о Высшем Суде, как описывает его курс такими прекрасными словами. Не следует бояться, что Высший Суд тебя осудит. Он просто прекратит дело против тебя. Тяжба с Господним чадом невозможна. И все свидетели вины против творений Божьих уже свидетельствуют против самого Бога. С радостью предоставь всего, что веришь, Божьему высшему суду, ибо он вершится от Его имени, и следовательно, провозглашает истину. Он прекратит тяжбу с тобой, как бы ты тщательно ее не подготовил. Свидетельство против тебя неоспоримо для тебя, но не для Бога. Святой Дух не услышит их, свидетельства и истине ей одной. а приговор его останется навечно, твое есть Царство Небесное, ибо Он дан тебе затем, тем, чтобы напоминать тебе о том, кто ты такой. Эго пытается убедить тебя в том, что у тебя есть личная история, которая очевидна реальна. Однако отношение Святого Духа можно наилучшим образом вкратце сложить так, и этого никогда не происходило. эко было бы в экстазе, если бы ты продолжал считать, что где-то там есть мир, который существовал до того, как началась твоя жизнь, и будет продолжаться без тебя, даже после смерти твоего тела. Реакция Святого Духа, какой бы яростной она ни казалась твоему Эко, такова, я цитирую из учебника, «Мира нет. Это центральная мысль, которую пытается донести курс». Не все готовы ее принять, и каждый должен пройти настолько далеко, насколько он позволит себя провести по пути к истине. Он вернется и пойдет дальше, или, возможно, отступит немного, и затем вновь вернется. Но исцеление – дар тех, кто готов узнать, что мира нет, и может принять этот урок сейчас. Готовность принесет им урок в одной из форм, которую они могут понять и принять. «Хотел бы я, чтобы люди слышали, как вы цитируете курс. Это действительно прекрасно. Однако вы правы, кое-что из того, что говорится в курсе, совершенно возмутительно для эко и иногда в это трудно поверить. Если кто-то на меня злится, выглядит это так, словно курс говорит, что то, что я вижу, не настоящий человек, но символ моей собственной злости, представленный как нечто внешнее по отношению ко мне». Поэтому на самом деле – Это мои собственные ненависти и безумие, которые я выпускаю в мир даже в новостях. Это кажется далеким, но внутри описанной вами модели это выглядит логичным. Да, Аека сказала бы, что сердитый человек, которого ты видишь вне себя, это угроза, с которой надо так или иначе что-то сделать. Святой Дух видит сердитого человека как страдающего, который просит о помощи. Поскольку Курс учит, как мы уже цитировали, что у тебя есть только две эмоции – любовь и страх, то Святой Дух видит все в этом мире либо как выражение любви, либо как просьбу о любви. А теперь, если кто-то выражает любовь, какая твоя реакция будет уместна? Любовь, конечно. Превосходно, Гэри. Диплом об окончании школы, наконец, начинает приносить пользу. А если кто-то просит о любви, то какая твоя реакция будет уместна? Любовь мудрой. В мыслительной системе Святого Духа уместная реакция в любой ситуации – всегда любовь. Когда думаешь вместе со Святым Духом, твои отношение постоянно, и это любовь. Прекрасно. Я заключу с тобой вдохновленную полюбовную сделку. Я перестану острить, если ты перестанешь. Это не так приятно, когда острят в твой адрес, правда? Я понимаю, о чем ты. В любом случае, я завязываю. Я понял идею постоянства любви. Очень хорошо. Если курс говорит, что мира нет, то в реальности нет и людей, которые умнее и одареннее, чем ты. В реальности нет людей, которые богаче тебя или которые более известны, чем ты. или которые больше занимаются сексом, чем ты, или которые делают что-то, что заставляет тебя чувствовать себя злым, униженным или виноватым. На самом деле никто не пристает к тебе ни по какой причине. Нет мира, который нужно было бы завоевывать. Люди, как дети, играющие в царя коры, пытаются спихнуть друг друга с вершины, что является всего лишь символом эго, пытающегося свергнуть Бога. Нет проблем или угроз, которые могут повредить тому, что ты есть на самом деле, каким-либо образом. Это всего лишь сон. И для тебя возможно получить покой разума и избавиться от страхов, которые сопровождали бы признание этой истины. Джей спрашивает у тебя в тексте. «Что если ты поймешь, все мир – иллюзия? Что если вдруг осознаешь, ты создал его сам?» Что, если ты узнаешь, пришедшие все мир грешить и умирать, и нападать, и убивать, или уничтожать самих себя, всецело нереальны? Святой Дух знает образы, которые ты видишь, не более чем образы и ничего, кроме образов. Приняв его как своего учителя, ты можешь научиться ощущать это благодаря силе его прощения, которое становится твоей силой, когда ты объединяешься с Ним и думаешь, как Он. Эго говорит, что ты – это тело. Святой Дух говорит, что ты не тело. Ты не личность, не человеческое существо. Ты подобен Ему. Эго говорит, что твои мысли очень важны. Святой Дух знает, только те мысли, которые ты думаешь вместе с Богом, реальны, а все остальное не имеет значения. В раю тебе не нужно думать вообще. На самом деле думает лишь Бог. На этом уровне курс рассматривает мысли, которые ты думаешь вместе со Святым Духом, твоими собственными. Более того, можно сказать, что Святой Дух – единственная истина на этом уровне мира. Просмотри уроки 35 и 45 в числе прочих. эго призывает к жертве. Напротив, Святой Дух говорит, что в жертвах любого рода Нет нужды. Во время нашего следующего визита мы поговорим об истинном значении распятия и воскрешения. Иго говорит «Бог дал, Бог взял». Святой Дух знает, что Бог только дает и никогда не собирает. Иго старательно утверждает, что смерть реальна. Святой Дух говорит, что никто не мертв и никто не может в действительности умереть. Эго судит обо всём, как о хорошем или плохом. Святой Дух говорит, что нет ни добра, ни зла, потому что всё неправда. Так все вещи на уровне формы одинаково настоящие по причине своей иллюзорной природы. Эго присваивает особые разные идентичности. Его любовь и ненависть равно направлены на конкретных людей. Святой Дух думает обо всех, как о единому целом, совершенно абстрактном, так как и у Джея, его любовь не конкретная и всеобъемлющая. Эго придумывает множество причин того, почему тебе нужно продолжать прислушиваться к его эгоистичным советам, но Святой Дух уверен, что на каком-то этапе ты обратишься к нему и в конце концов отправишься домой вместе с ним, как диктует закон прощения. и законы разума. Потому что, как учит курс, если ты действительно научишься прощать и будешь это делать, твое возвращение к Богу обязательно последует. Спасение не более, чем верное мышление. Оно не есть единомыслие Святого Духа, но его надо бы достигнуть прежде, чем восстановится единомыслие. Правильное мышление непроизвольно приводит к следующему шагу. ибо верное восприятие полностью лишено агрессии, и, следовательно, ложное мышление в нем исключается. Эго не может выжить без суждения, и оно исгоняется. Тогда для разума осталось только одно единственное направление. Разум следует ему всегда непроизвольно, ибо оно диктуется системой мышления, которой придерживается разума. Эго любит, когда ты сожалеешь о своем прошлом. Было бы, могло бы, хотел бы, если бы я только сделал это, а не это, если бы я только знал то, что знаю сейчас, несколько из любимейших трюков эго. Это не только делает твое прошлое реальным для тебя, но и заставляет тебя чувствовать себя плохо. Все к восторгу эго. Святой Дух знает, за исключением прощения, Не имеет значения, что ты делаешь. Для эго это ересь. Но Святой Дух хочет, чтобы ты исцелился, и знает, что подсознательная вина в твоем разуме будет воспроизводить себя так или иначе, даже если ты свернешь с дороги. В связи с этим эго хочет, чтобы то, что ты делаешь, было важно. Для того, чтобы вторгнуться в твою духовность и отсрочить истину, Он пытается сделать то, что ты делаешь в этой области, важным и особым. Однако для Святого Духа то, что ты делаешь для Него или для Иисуса или для Бога, неважно. Как может что-либо, что происходит в иллюзии, быть важным, если ты понимаешь, что это нереально? Только прощение и твое исцеление имеют значение. Правда то, что такого рода учение может не стать основой для популярной религии. Она не завоюет мир и не будет говорить всем и каждому, как им следует проживать свои жизни. Но это совершенная истина. Значит, не имеет значения, напишу я книгу или нет, или сколько времени это у меня займет. Правильно. Мы рады быть здесь с тобой и учить тебя, Кэрри. Но это не важно. Не важно, что ты делаешь что-либо. Тебе не нужно доказывать свою ценность для нас или для Бога. Это было сделано в разуме Бога, когда Он создал тебя. Ничто другое, что кажется происходящим во Вселенной восприятия, не может изменить этого только в твоих ошибочных снах. Как курс помогает тебе вспомнить, ты пребываешь не здесь, но в вечности. Когда ты искушаем желанием пуститься в бесплодное странствие, уводящее прочь от света, вспомни, чего ты истинно желаешь, и скажи, «Святой Дух ведет меня к Христу. Куда же мне еще идти? Что нужно мне, если не пробуждение в нем?» Тебе не нужно доказывать свою ценность для нас или для Бога. Это было сделано в разуме Бога, когда Он создал тебя. Я в действительности и есть Христос, как и все остальные, и все мы одно. Как вы говорили раньше, на этом уровне мы все видим один и тот же сон, но с разных точек зрения. Мне кажется, Фрейд говорил, что все, кого ты видишь в ночных снах, на самом деле ты, поэтому день или ночь всегда являются символами меня, находящегося вне меня и видящего мой собственный сон с другой точки зрения. Моя работа – воссоединиться с собой путем прощения и снова стать целым. Неплохо для мужской особи. Ты знаешь, когда мы только пришли сюда, ты не любил много говорить. Я и сейчас не люблю, но думаю, что с вами я меняюсь, потому что знаю, что вы не станете меня судить на самом деле. Все, что тебе нужно сделать, помнить, что вне тебя нет никого, кто может тебя судить. И на то, что ты есть на самом деле, не может повлиять то, что думает мир. Как говорится в курсе, тебе не причинить вреда, и ты желаешь демонстрировать брату лишь собственную полноту и ничего, кроме нее. Так покажи ему, что он не может повредить тебе, и не держи на него зла, иначе это зло ты держишь на себя. Таков смысл выражения подставь другую щеку. «В то время, как Святой Дух учит тебя твоей истинной силе, эго говорит тебе и другим мачо и всем освобождённым женщинам, что им нужно быть сильными и учиться давать по морде в крысьяной конке, иначе их сыр да останется другим. Всё, к чему это приводит, доказывает, насколько они напуганы, потому что если бы они не боялись, то им не нужно было бы быть крутыми». В действительности они просят о любви, сами того не зная. Эго пытается убедить тебя в том, что твои проблемы действительно проблемы. Но Святой Дух знает, это скрытая подсознательная вина, которая вызвала у тебя потребность видеть сон об отделенном мире. Она-то и есть проблема. Конечно, мир так не думает. Мир об этом даже не знает. Как напоминается в курсе в конце текста, В одном ты твёрдо был уверен – среди бесчисленных причин страдания и боли не числилась твоя вина. Мы уже цитировали сказанное в курсе о том, что невинный разум не может страдать. Поэтому, когда в курсе говорится, что тебе не могут причинить боль, это означает, что практика такого рода прощения, при котором известно, что тебе в действительности не могут причинить боль, приведёт к той же способности – который обладал Джей, не страдать и не испытывать боли. Насколько значимыми станут тогда твои проблемы? Подчеркнем сказанное нами ранее. Его хочет, чтобы чудо тела Джея сильно отличалось от твоего, что является хитрым способом заставлять всех считать друг друга разными и особыми. Святой Дух знает, на самом деле вы все одно – Как говорится в конце курса Джей, имя Иисус это имя того, кто был человеком, но увидел лик Христа во всех своих братьях и вспомнил о Боге. Поэтому он идентифицировал себя с Христом, более не человеком, но единым с Богом. Вот чего он хочет от тебя. Мы приближаемся к моменту, когда пришла пора поговорить о том, как тебе достичь отношения. который поможет увидеть лик Христа, на самом деле твой лик, во всех. Тебе полезно помнить, что ты и есть тот, кому помогает прощение. Тебе не обязательно всегда испытывать теплые чувства к человеку, которого ты прощаешь. Твоя задача – просто исправить свое ошибочное восприятие. И нет противоречий, если ты узнаешь, что получаешь от этого пользу. Значит, одно то, что я кого-то прощаю, не означает автоматически, что я должен с ним общаться. Именно так. Тебе не нужно заниматься благотворительностью, хотя нет ничего плохого в том, чтобы делать хорошие дела, если тебе это нравится. Курс посвящен тому, как верно мыслить. Многие христиане задают сейчас вопрос «что бы сделал Иисус?». Есть только один правильный ответ на этот вопрос, и он всегда одинаков. Он бы простил. Прощение связано с тем, что ты думаешь. То, что ты делаешь, неважно, несмотря на то, что это результат того, что ты думаешь. Только то, что ты думаешь, либо заставляет тебя спать дальше, либо поможет тебе вернуться домой. Ты хочешь сказать, что Джей никогда не говорил вам, Пойдите туда и обратите веру мою все народы. Я рад, что ты шутишь. Кстати, о народах. Помни, они тоже не имеют значения. То, что ты есть на самом деле, – вечно. А Соединенные Штаты нет. Богохульство. Томас Джефферсон, считающийся величайшим мыслителем среди ваших отцов-основателей и автор вашей Декларации независимости – Был также экспертом по Святому Писанию. За годы своей жизни он отредактировал Библию так, чтобы сделать ее личной. Конечно, в те времена он не мог представить ее публике, потому что тогда его опьянили бы в ужасных вещах. Но она вскоре будет опубликована для тех, кто пожелает ее видеть. Если вкратце, то он полностью убрал старое Писание, которое вы называете Ветхим Советом. Он не оставил ничего о том, что Джей был Богом во плоти. Он не сохранил ничего о том, как Джей совершал физические чудеса. Он убрал практически 200 страниц Нового Завета, оставив всего 46. Но он сохранил все о прощении и о том, как вы мыслите. Если консерваторы вашей страны захотят отвергнуть курс чудес как радикальный, возможно, они прислушиваются к гению мысли, рожденному в вашей стране, вместо того, чтобы тратить время на слепую защиту принадлежащего корпорациям издевательства над демократией, в которой все превратилось. Значит, Томас Джефферсон был способен преодолеть религиозную и дуалистическую чушь и добраться до того, что действительно важно. В то же время мне необходимо помнить, что многим людям нужна чушь, пока они не будут готовы отказаться от нее и вступить на путь истины. На самом деле нет смысла принижать их, или пытаться отобрать у них необходимые им идеи. Очень хорошо, Кэрри, блестящий студент. Но следи за языком. Только потому, что многие из фильмов, которые ты смотришь, не предназначены для детей до шестнадцати, не значит, что наша книга должна быть такой же. Я старался следить за манерами. Мы знаем. Ты ни разу не использовал матерных выражений. Мы также заметили, что в последнее время ты стал меньше пить. Такая дисциплина, несомненно, указывает на будущего учителя, если ты будешь продолжать обучение. Я понял, что пью, потому что считаю себя виноватым, несмотря на то, что на самом деле я не виноват, и я боюсь Бога, хотя мой страх проявляется как беспокойство о других вещах. Да, но это не значит, что те, кто не пьет, не курит и не использует наркотики, не боятся. Они просто находят другие способы справиться с этим страхом или отрицать его. Прощение – единственный выход для всех. Что приводит нас к концу нашей короткой дискуссии о Святом Духе? В курсе говорится, что Он признает твои иллюзии, не веря в них. Поэтому прислушивайся к Нему. и тогда ты сможешь видеть, как Он. Курс говорит Али в учебнике. Святой Дух понимает, какие у тебя есть средства достижения того, что вечно недостижимо. И если ты предложишь их Ему, Он станет использовать средства, которые ты выбрал для изгнания, на возвращение твоего разума туда, где поистине находится Его дом. Значит, Он берет те же иллюзии или образы, которые я создал, и использует их для того, чтобы перенести меня домой. Это идеально – противостоять эго, используя те же средства, которые придумало эго, чтобы избавиться от него. Для того, чтобы это произошло, мне нужно сделать то, что вы раньше цитировали из курса – вывести свои иллюзии к истине, вместо того, чтобы придавать истинность моим иллюзиям. Курс также говорит, что Джей – спаситель, потому что он увидел ложь, не принимая ее за истину. Если я это сделаю, то не только буду Спасителем, как он, но при этом мой разум будет исцелен Святым Духом. Да, Джей так хорошо рассказывал историю о блудном сыне, потому что он и был блудным сыном, так же, как ты. Он прислушивался к Святому Духу. Так он сумел увидеть обман, не принимая его за истину. Прислушиваясь к Святому Духу, ты уподобишься Джею и полностью сможешь... идентифицировать себя с Христом. Как говорит курс о твоем помощнике, Святой Дух обитает в части твоего разума, который является частью разума Христа. В одном из обращений курса к истории плотного сына с ней связывают Святого Духа. Он кажется проводником через далекую страну, потому что тебе нужна такая помощь. Если ты действительно собираешься обратиться против эго и достичь переворота мыслей, о котором говорится в курсе, то тебе нужно помнить то, о чём мы беседовали раньше. Эго обмануло тебя, заставив думать, будто ты избавляешься от своей подсознательной вины, когда проецируешь её на других, доказывая их неправоту или обвиняя их, или обвиняя те или иные обстоятельства в своих или мировых проблемах. Да что угодно». Вместо этого, на самом деле, это заставляет тебя вечно держаться за свою подсознательную вину. Ты начинаешь понимать, насколько важно для тебя прощение. Верите вы или нет, мне кажется, я понимаю. Учебник в этом очень помогает. Да, к нашему следующему посещению ты его закончишь. Ты окажешься в отличном положении – для того, чтобы учиться истинному прощению. Тогда я буду УБ. Кем? Учителем Божьим. Мне это нравится. Теперь это твоя настоящая работа, приятель. Все остальное приложение. В курсе совершенно прямо говорится о том, насколько важна твоя настоящая работа. Разве спасение возлюбленного Сына Божьего от мрачных снов, которые он воображает, однако считает правдивыми, не стоящая цель? Кто мог понадеяться на большее, когда выбор делается между успехом и провалом, любовью и страхом? Истинное прощение – реальная цель жизни, но вы должны выбрать это, чтобы сделать это вашим. Да, думаю, на большее мне не стоит надеяться. В курсе также говорится, что исцеление – естественная профессия для детей Божьих. Наверное, если я собираюсь этим заниматься, то могу делать это хорошо, я имею в виду прощение. Да, истинное прощение – настоящая цель жизни. Но тебе дано выбирать, делать ли ее своей целью. Помни, обучение реальному прощению – не может не привести тебя домой. Подполье Джей не может проиграть, потому что Джей не идет на компромиссы, поскольку Святой Дух на них не идет. Это не революция на физическом уровне, это возвращение разума, подталкивание его на новый путь мышления. Когда дело касается высшей формы мышления курса, ты справишься с этим. Об этом мы подробно поговорим, во время нашего следующего визита, хотя тема будет возникать снова и снова во время всех оставшихся посещений. Святое мгновение будет твоим, если попросишь, брат мой. Ты не могла бы вкратце пояснить, что такое святое мгновение? Да, как ученик курса, ты немало о нем слышал. Несмотря на то, что святое мгновение на самом деле находится за пределами времени и пространства, ты как будто выбираешь его здесь. Святое мгновение – это просто то мгновение, когда ты выбираешь Святого Духа себе учителя вместо века. Как говорится в курсе, в противовес безумной идее спасения, дару века, Святой Дух мягко предлагает Святое мгновение. Мы уже говорили, что Дух Святой должен учить сравнением, используя противоположности, чтобы указывать путь к истине. Святое мгновение есть антипод маниакальной веры века в спасение через отмещение прошлому. Это происходит в любое время, когда ты выбираешь прощение. Тем самым ты действуешь в своих интересах, а также в интересах прощаемого, что на самом деле одно и то же. Хотя на уровне формы может казаться, что интересы у вас разные. Ваш общий интерес – возвращение в рай – Конечно, прощаемый на самом деле «ты» просто выглядит по-другому. Достигается на самом деле прощения символического содержимого своего собственного разума. Я всегда частенько забываю спрашивать вас по ходу наших встреч, поэтому не возражайте, если я спрошу кое-что, пока помню. Что думаешь, Артен? Я ничего не скажу. Я обещал ему, что перестану умничать, если он перестанет. Ладно, многих изречений из Нагорной проповеди нет в Евангелии от Фомы. Мне было бы интересно, действительно, ли Чей говорил кое-что из того, что мне больше всего нравится в Евангелиях. Например, не собирайте себе сокровищ на земле, где саранча и ржа истребляют, и ктиворы подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни саранча, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Да, как я уже говорил ранее, в моем Евангелии приводится не все, что он говорил. Я даже не успел его закончить. Он действительно говорил что-то очень похожее, хотя описывал намного подробнее, чем тебе кажется. Например, он использовал не слово «ржа», а слово «червь», и в отчетливо звучал вопрос выбора между телом и духом. Нагорная проповедь на самом деле сборник изречений. Джей не поднимался на горы и не читал долгих проповедей обожающим толпам внизу. Он действительно говорил довольно многое из «Озречений» в Евангелиях. И когда ты поймешь его мыслительную систему, то есть мыслительную систему Святого Духа, то сможешь улавливать сам те вещи, которые он мог бы сказать, в сравнении с теми, которые он бы не сказал. Например, он говорит в курсе нечто похожее на изречение, которое ты только что привел, в отношении важности того, что ты ценишь. Не имеет значения, как он это говорит. Выбор всегда делается между двумя вещами – миром эго и тела, и миром Святого Духа, Духа и Бога. Верою создаётся сила убеждения, и тем, чему она посвящена, определяется вознаграждение. Некоторые из учеников курса, с которыми я разговаривал, как будто считают, что Бог создал лучшие части мира, но не худшие, и что курс предлагает нам отказаться от плохого восприятия, но сохранить хорошее. Да, мы уже достаточно сказали о восприятии сознания как инструментах эго. но все равно найдутся желающие утверждать то, что ты сейчас описал. Давай снова внесем полную ясность. Бог не создавал даже часть этого мира. Мы только что процитировали курс, в котором говорится, что мира нет вообще. Как мог Бог создать часть того, чего вообще нет? По намерении Святого Духа не входит делать что-либо, кроме того, чтобы пробудить тебя от твоего сна – который есть мир. Истина по своей природе невременна, она не ограничена абсолютно всеобъемлюще. Однако на этом уровне исцеление твоего восприятия Святым Духом является временным процессом, ведущим к абсолютному решению. Ещё один вопрос. Почему уделяется разное внимание разуму и духу? Всё просто. Эго или неверное мышление – создаёт всё, что кажется происходящим на уровне формы. Дух не создаёт ничего из происходящего на уровне формы, поэтому нельзя наделять духовностью события или предметов Вселенной. Верное мышление придаёт Святому Духу интерпретацию на уровне формы, видя тебя. И под тобой мы имеем в виду наблюдающую часть разума, которая идентифицировала себя и тем самым связала себя с эго, В желании попасть обратно домой. Дом – это неизменный дух. Может, для вас это и просто, но, кажется, я понимаю. Хорошо. Несмотря на то, что Святой Дух не создает ничего в этом мире, его интерпретации на уровне формы могут помочь тебе яснее увидеть, что ты должен сделать здесь». Это всего лишь дополнительное преимущество того, что он выступает твоим учителем, а не главная причина, которая заключается в спасении. Следующий вопрос. Я уже давно знаю, что разделение нереально, даже на уровне формы. Если физики правы и нельзя даже наблюдать что-то, не воздействуя на этот объект на субатомном уровне, значит ли, что если я смотрю на звезду, находящуюся в бирионах световых лет отсюда, я заставляю ее немедленно изменяться. Не имеет значения, как далеко она находится, потому что на самом деле ее там нет, всего в моем разуме. И если многие из вещей во Вселенной имитируют разные аспекты истины, связан ли тот факт, что большая часть Вселенной от нас скрыта, с тем, что большая часть разума подсознательна? Да мы сегодня в философском настроении. 95% Вселенной темны или скрыты от тебя. Это не только связано с подсознанием, но устроено таким образом, чтобы ты продолжил совершать открытия в этой области и искать ответы о Вселенной, а не о разуме, в котором заключен настоящий ответ. Ты должен также помнить, эго использует дым зеркала как великий иллюзионист, чтобы скрыть перевод его подсознательных указаний в алюзорное сенсорное проявление. Например, ты уже начинаешь понимать, что на самом деле видишь не глазами тело? Кажется, да, но это страшновато. Как будто видит разум, а тело на самом деле ничего не делает. Хорошо, на этом мы и остановимся. Не нужно торопиться. Как ты уже сказал, может быть страшновато. Ты помнишь изречение Джея из моего Евангелия? Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Что ж, как говорит Джей в курсе, по приближении к своему началу ты испытаешь страх перед гибелью твоей мыслительной системы, будто бы это есть страх смерти. Но смерти нет. Есть только вера в смерть. Как я сказала, торопиться некуда. Святой Дух знает – что ты боишься своего подсознания. Цель курса – помочь тебе достичь мира, а не напугать до смерти. Чем лучше ты подготовишься и чем лучше освоишь прощение, тем меньше будет пугать тебя путешествие вместе с курсом. Мы покинем тебя, но вернемся через восемь месяцев. Святой Дух прибудет с тобой, каждый раз предлагая тебе свою альтернативу. До нашей следующей встречи Закончи уроки учебника и развлекайся. Мы любим тебя, Гэри. Я тоже вас люблю, ребята. Через четыре дня Рождество. В этом году вместо того, чтобы превращать праздники в обычную оргию капитализма, сделай их такими, какими они должны быть. Думай о Боге и о том, что на самом деле представляете собой ты и твои братья и сестры. Помни, что слово «свет» синоним истины, и думаю о прекрасных словах, которые Джей вручает в качестве подарка всем тем, кто любит его курс. Символом Рождества является звезда, светящая во тьме. Узри же ее не снаружи, но сияющей в Царстве Небесном внутри тебя. Прими ее, как знак пришествия Христового Времени».